Они приблизились к герцогу Квинскому, Герцэг поглаживал свою бороду. Я остановился около твоего дворца, Джерик, но тебя там не было. Инспектор Спрингер сказал, что он тоже ищет тебя, поэтому мы последовали за тобой. Пришлось тебя поискать. Ты знаешь, на что похожи эти города? Он покрутил в пальцах свисток. Этот город ведёт себя как-то странно. Умирает возможно, или подвергается какому-то радикальному изменению. Города, говорят, способны восстанавливать себя. Может быть, это не похоже. Герц кивнул. Хотя он не может сломаться, города бессмертны. Сломаться внешне, возможно. Будем надеяться, что этим всё ограничится. У тебя болезненный вид, Жерех, мой дорогой. Я думаю, мы все так выглядим. — Свет! — Действительно! — герцог сунул свисток в карман. — Ты знаешь, мои инопланетяне исчезли, пока латы буйствовали. Они добрались до своего корабля вместе с Юшариспом и Монгровым. — Они улетели? — О, нет! Они все испортили. Латы, должно быть, недовольны. Они сердятся, бедняжки. Юшарисп со своей компанией одолели их. — герцог засмеялся, Но звук показался таким неприятным даже для его собственных ушей, что он замолчал. Ха -ха. Город, казалось, накренился, как если бы все опоры скользнули вниз со склон. Они восстановили своё равновесие. "Нам лучше пройти к ближайшему выходу", сказал один из констеблей гулким голосом. "Идти, а не бежать. Если никто не будет паниковать, мы всех быстро эвакуируем". Мы получили то, зачем пришли, согласился сержант Шерут. Его униформа окрасилась в серый цвет. Он продолжал обмахивать её, будто считал цвет пылью, приставшей к ткани. Где мы оставили штуку, на которой прибыли? Инспектор Спрингер снял шляпу и вытер её изнутри платком. Он посмотрел вопросительно на герцога Квинского. Внимание, почётный констебль Его усмешка была фальшивой и ужасной. Где летающая машина? В некоторый мгновение Герцк Квински был настолько озадачен манерами инспектора, что просто смотрел на него. Воздушный корабль, который принёс нас сюда. Инспектор Спрингер вернул на место свою шляпу и быстро сглотнул два или три раза. Герцк неопределённо ответил: "Кажется, там Он медленно развернулся, покачивая своей дубинкой, ставшей коричневой, и ле там. Проклятье, сказал инспектор с отвращением. "Мибикс", произнёс рассеянный капитан Набрс, как будто думая о чём-то другом. Земля издала стонущий звук и содрогнулась. "Гарольд, миссис Андервуд", дёрнул от Зэрика за рукав. Он заметил, что белая ткань его костюма стала пятнисто-зелёной. Вы должны найти его, мистер Карнелин. Когда Джэрик и Амелия побежали назад, туда, где они оставили её мужа, инспектор Спрингер кинулся за ними рассцой, потом его люди неся между собой ворчащих, но не сопротивляющихся латов, а за ними следовал Герцк Квинский, немного повеселев от перспективы действий. Без динамичных событий, насыщенных сенсациями, жизнь его теряла всякий смысл. Набегут Джэрик и Эмили, услышали жуткие и пронзительные модуляции свистка Герцега, который вслед за этим зычно прокричал: "Эй! Э-хе-хей!" Раскалённая органика пульсировала под их ногами, каждый шаг вызывал болезненный шёпот земли. Наконец они достигли прогнившей металлической площадки, где в сгусть сумрак можно было различить Горольда Ундервуда, погружённого в размеренную беседу со своим другом. Он поднял голову. Ха. Тон его смягчился. Вот вы и здесь. Суета свет привела вас сюда, притворство и ханжество бессмысленны. Очевидно, собеседник не произвёл глубокого впечатления на его убеждения. Равнина судорожно вздохнула, подалась и стала лощиной в милю шириной, похожей на преисподнюю.